«Караван!» «Седла, уздечки проверить подковы, что еще?» Бормотал Крис. «Хозяин, не бери в голову. Все, что касается лошаков, я беру на себя». Дора наклонила голову, чтобы щетить на шее железную полоску ошейника и крепче сжала ладонь Криса. На ней были кожаные шорты, кожаная, совсем короткая, без рукавка Прикрывающая только грудь, пояс с кинжалом и великолепные, прочные, надежные сапоги. Светлые, выгоревшие на солнце до белизны волосы, свободно струились по спине и плечам. То есть, с одной стороны, за версту было видно, что она караванщица, а с другой — свободная женщина, отнюдь не бедная, идущая рядом со своим мужчиной. Именно к такому мнению приходили все лавочники, наперебой, зазывавшие их в свои лавки. Товары отбирала Дора. Торговалась тоже она. Лавочники чувствовали в ней опыт и знание торговых дел и не вздували непомерно цены. Дора объясняла лавочнику, куда доставить купленное, а Крис расплачивался, заносил покупки и сумму, в список и ставил галочку. Это выглядело очень солидно. Их звали заходить еще, предлагали открыть кредит, соблазняли скидками. Радостное возбуждение не покидало Дору. «Э-э-э! Э-э-э! Дора обернулась. Она не сразу узнала рабыню, которую вел на веревке горожанин. А когда узнала... — вскрикнула и прикрыла рот рукой. — Что с тобой сделали, Норик? — прошептала она. — Хозяин, беда, помоги, мою подругу ведут. Крис оказался самым лучшим, самым замечательным из мужчин. Он положил руку на плечо Доры, развернулся и пошел, как ни в чем не бывало, назад. Вслед за Нориком и ее хозяином. На глазах у Доры выступили слезы. Норику дня два-три назад продели кольца в груди и сполосовали спину плеткой. Сейчас хозяин вел ее на веревке, скрутив кисти и локти за спиной. — Хозяин, это рабыня Норик. Она из нашего каравана. Когда на караван напали, ее похитили. А теперь вот, что с ней сделали. Как зовут главного в вашем караване? — Кэптэн Тилим. — Ты его видел. Ты у него меня купил. — Это хорошо. Где он сейчас? — Снимает полдома на улице седельщиков. — Не пугайся. Я сейчас буду с Гребом говорить. У меня медальон волшебный. Крис вытянул из-за пазухи медальон за цепочку. Спрятал в ладони, коротко и четко описал ситуацию, делая вид, что шепчет что-то на ухо Дори. — Действуй по обстановке. «Помощь нужна!» — услышала Дора тихий, но отчетливый голос Греба. «Сами справимся!» Норик несколько раз оглянулась. Дора подняла руку и сделала условный знак караванщиков «Жди!». Крис убрал медальон за пазуху, ознакомил Дору со своим планом. Горожанин тем временем свернул на тихую малолюдную улицу. «Стой!» — крикнул Крис подбежал к горожанину, развернул, силой толкнул спиной на стену. «Вот ты и попался! Мы тебя, вора, пятый день ищем! Дора, зови патруль!» «Вы меня с кем-то перепутали!» — возмутился горожанин. «Я перепутал! Дора, где патруль? Как я мог перепутать, когда вот она, Норик, рабыня, украденная у моего друга Телима, Или ты сейчас пойдешь с нами в городской суд, или я тебе голову отрублю. Эту рабыню зовут Муна. Я только сегодня ее купил. Она пыталась убежать от хозяина, поэтому и наказана. Норик, как тебя зовут? Девушка широко открыла рот. Все увидели, что язык ее наискось обрезан. Дора заплакала и прижала к себе бедняжку. Норик пять лет ходила в моем караване. Нет девушки более тихой и исполнительной, чем Нурик. — Ты за это заплатишь! — Крис приподнял горожанина за грудки так, что ноги того повисли в воздухе. — Говорю вам, я ее честно купил. Я за нее золотой выложил. Продавец подтвердить может. — Крис, я не видел его среди нападавших. Если он не врет, надо искать продавца. Крис сделал вид, что задумался. Я покупаю ее у тебя за золотой, и ты выступишь свидетелем на суде. Я вовсе не собираюсь ее продавать. Послушай, эта рабыня украдена. Ты попался с поличным. Или ты сам ответишь за кражу, или укажешь продавца, терпеливо объяснял Крис горожанину. Но если ты будешь упрямиться, мы отведем тебя в суд. Продавец от тебя откажется, скажет что в глаза тебя не видел. Ты сядешь в яму, а он смоется из города. Так что будь умным, возьми золотой и не упрямься. Сегодня он у меня украл рабыню, завтра у тебя украдет. Подумав, горожанин согласился. Дора разрезала веревки, начала растирать Норику руки. А Крис заставил горожанина записать на листке бумаги, где и как он купил рабыню, за сколько купил, за сколько продал, что претензий не имеет. Внизу записать свой адрес и поставить подпись, с чем тот и был отпущен. Крис и Дора повели девушку домой. — Вы всех рабынь города решили собрать в этом доме? — хмуро встретил их греб. «Перестань, это же особый случай», — ступилась Мириам. «Эти особые случаи будут плодиться, как кролики. Сегодня одна, завтра две, послезавтра четыре, через десять дней тысяча двадцать четыре. Мы для чего здесь? За юбками бегать?» Мириам шагнула вперед и закрыла ему рот ладонью. «Прекрати. Ты сейчас наговоришь такого, от чего завтра...» Всем будет стыдно. Норик крепко зажмурилась. — Не бойся, — шепнула ей на ухо Дора. — Она свободная, ошейник не носит, потому как чужеземка. — Дора, к утру придумай, куда пристроить новенькую. Есть у вас здесь женские монастыри, что ли? — приказал Греб. — Хозяин, я Норика в караван Телима верну, — Норик закивала головой. Она, как и Дора, в первый день. Уже боялась этого дома. — Добре. Кстати, там, где одна украденная рабыня, могут быть и остальные. норик опять закивала головой. Дора взглянула на Криса и на Греба, опустилась на колени, прижала руки к груди. — Не дайте погибнуть. Идем в столовую, обсудим. Греб принес откуда-то цилиндрик цвета слоновой кости, похожий на рукоятку ножа прижал к гортани Норика. «Говори!» «Как бы я хотел... Ой, мамочка! Не я, она за меня говорит!» Послышался из цилиндрика высокий писклявый голос. Норик не на шутку испугалась. «Ты не бойся!» — успокоила ее Дора, хотя сама изрядно струхнула. «За океаном такая волшебная штучка, обычное дело, я знаю!» «Я снова могу говорить!» «В этом доме да. В другом месте нет», — объяснил Греб. «Держи сама и прижимай к горлу. Рассказывай, что случилось с караваном и людьми». Рассказ получился недолгий. Напавшие поймали всех женщин, кроме Доры, и еще одной. Одна женщина вскоре умерла. Случайная стрела попала ей в живот. Разыскали и привели назад почти всех лошаков, которых разогнала Дора и матка троих караванщиков норик видела убитыми, а судьбе остальных ничего не знала. Матку каравана убили легкой смертью повесили на дерево за левую руку и расстреляли из луков. она спрятала нож и выбрав момент убила двух воинов, потом бросилась с ножом против мечей легкую смерть ей дали за храбрость. Дора умолчала о том, что тоже убила двух воинов. Одного ножом в спину, второго из лука убитого тоже в спину. Хозяева у нее хорошие, но лучше им не знать, что она прикасалась без разрешения к оружию. — Всех пятерых женщин избили, — рассказывала Норик. Отрезали языки и волосы и отправили на продажу в Элисет. Вместе с ними... Было двенадцать вьючных лошаков из каравана с товаром на продажу. В городе продавцам на рынке объявили, что женщины устроили массовый побег. Им всем продели в груди кольца и выставили на помост. Хотели продать очень дешево, но соседние продавцы возмутились. А когда подняли цену, покупатели не захотели брать рабынь с такой плохой репутацией. Поэтому за три дня продали только Норика. Когда рассказ окончился, Мириам увела Норика к себе, а Дора с мольбой посмотрела на мужчин и сжала под столом руку Криса. Крис тоже посмотрел на Греба. — Даю вам сутки, — сказал Греб. — Действовать строго в рамках закона. — Непривычно, но попробовать можно, — хмыкнул Крис. — Дора, ты готова? Он пополнил кошель и устремился к двери. Дура бросилась за ним. «Стойте!» — крикнул Греб. «Пойдем все вместе. Дело серьезное. Мири, ты слышишь?» «Слышу!» — донеслось со второго этажа. «Я сейчас занята. Вы идите, я по пелингу вас найду».